Уже вторую неделю Наката дежурил на пустыре, изрядно перевидав за это время разных кошек. Каждый день на пустыре являлся палевый в полоску Кавамура-сан, усаживался рядом с Накатой и по-приятельски начинал что-то лопотать. И Накаты с ним здоровался, заводил разговор о погоде, о муниципальных субсидиях, однако по-прежнему совершенно не понимал, что хочет сказать Кавамура. «Дошка зацеп! Неси, торчит!»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 Накату в одном доме попросили поискать вот эту кошечку. пестрая, кличка Кунжутка. С этими словами Наката достал из сумки цветную фотографию и показал её Акаве. — Есть сведения, что ее видели на этом пустыре. Поэтому Наката здесь несколько дней сидит и ждет ее. Вам она случайно не попадалась? Кава мельком взглянул на фото и помрачнел. На лбу залегла складка, и он несколько раз моргнул. — Послушай.